Глава двенадцатая. Два дня прошли лучше, чем во сне. Правда, я ни на чем не могла сосредоточиться. Меня водили почти за руку, либо кузен, либо сам Салгант показывали окрестности, а я все время улыбалась. Дышалось здесь невероятно легко. Хотелось не идти, а бежать вперед, раскинув руки. В этом, кстати, меня поддерживали оба кузена. И если вначале они улыбались со значением, а с и в е й н пытался ухаживать, то к концу первого дня все успокоились. Теперь среди них я была своей, то ли сестренкой, то ли другом, а возможно и з в е р ь к о м Что может быть и о б и д е л о бы, быть на их месте другие парни. Но в исполнении эльфов дружба была простой и легкой, такой же, как бег вместе с ними. У отца Салганта в это время г о с т и л о несколько семей, и все эльфы были по-своему красивы, в чем-то похоже, но в то же время совсем разные. В основном относились ко мне с легким любопытством и ничем не выдавали истинных чувств, хотя вру, не все. Познакомившись с мамой Салганта, я поняла простую вещь: эльфийки тоже обычные женщины. Прекрасная Мисал с такими же, как у сына, золотыми волосами. И ясными зелеными глазами улыбалась, но стоило любому эльфу уделить мне чуть больше внимания, чем ей, или сделать комплимент, она отпускала колкости. Мужчины, конечно, это тоже замечали, и редкие комплименты в мою сторону исчезли в первый же вечер. После чего я с удивлением обнаружила, что на территории дома нет ни одной женщины, ни компаньонки, ни п р е с т а р е л о й родственницы, даже среди приглашенных семей. Немногочисленные слуги были молодыми парнишками и считались кем-то вроде воспитанников. В остальном все делалось с помощью магии. Эльфийка была в целом вежливой, но после танца с отцом с а л г а н т а во второй вечер я с т а р а л а с ь с ней лишний раз не встречаться. Она слишком пристально на меня после этого смотрела и сжимала вилку для фруктов. Сам Тиел только улыбался, глядя на свою жену, и, кажется, воспринимал ее ревность как что-то забавное. Салгант, к слову, самисал почти не разговаривал, и они даже на людях были чрезмерно холодны друг с другом. А в наших разговорах он чаще вспоминал тетю, чем мать. Но с э л ь ф и й к о й я виделась за два дня всего трижды, а все остальное время самозабвенно летала в облаках, чем очень в е с е л е л о и Салгант и кузенов. Только к утру третьего дня успокоилась и сама себе дала воображаемый подзатыльник. Ну, как сама, Астер р е ш и л что два дня отдыха нам достаточно, и напомнила о практике, подняв ровно в пять утра. Вот с этих пор я и успокоилась. По договору с нашей школой практика должна была проходить вблизи приграничных болот. Именно поэтому нас поселили в родовом доме Салганта, ближайшем границе с независимыми княжествами. На вопрос, откуда в великолепном эльфийском лесу болота, Салгант тихо пояснил: на защита. Аграф сухо добавил, что мы изучаем появление болотных призраков, и если получится, то ли уничтожаем, то ли куда-то загоняем. Нихило для моего первого курса. С восходом солнца мы вышли к болотам, вялые, с о н н ы е Пять утра. Кто так начинает практику в королевстве эльфов? Только Астору, которого нет э л ь ф и й к и Даже Том нас поддерживал, или н и в о перебирал лапами. Но подгоняемые Астором мы все же быстро углублялись в лес. Профессор сразу же приступил к своим любимым правилам, сводившиеся к короткому: никуда не лезть. Сейчас мы обходим болото по краю, затем возвращаемся, и солган завтра нам необходимо вернуться короткой дорогой. Ваш отец с просил не опаздывать к ужину. Асторд ождался утвердительного кивка и пошел вперед еще быстрее. А почему он говорил про завтрашний ужин? тихо уточнил у э л ь ф а К нам приезжают гости, в том числе наш правитель, дипломат приморского королевства эльфов, и старые знакомые из Киртании. Важный ужин, поэтому отец и просит не задерживаться. Понятно. Только получается, мы идем в лес на два дня? Уточнила я еще тише, пытаясь найти кончик косы, которую убрала в пучок под шляпой. Да, с ночевкой. Салган т удивленно посмотрел и поправил потрепанный ремень увесистой сумки. А стор не предупредил? Споткнулась, но меня поддержал граф мимоходом, пояснив: болотные призраки чаще формируются к ночи. Я шла между ребятами и удивлялась, как Астер мог о таком не сказать, а потом вспомнила, сказал в пять утра, открыла дверь, а он сразу: что можно, что нельзя, что взять обязательно, подергал ремень сумки, вспоминая, что там есть. Кроме тетради и утренней булочки, которую мне заботливо завернул молоденький эльф, кажется, ничего не было. Мельком посмотрела на Солганта, подготовился в удобных штанах, свободной рубахе и куртке из мягкой кожи. Через сумку перекинут плащ на завязках, пользующийся популярностью у всех боевых магов не одно столетие. Такой плащ очень уважал мой учитель. Единственная вещь в его гардеробе, которую он исправно чистил и надевал ежедневно как на праздник, прямо поверх штанов с заплатками, очень удобных и не подлежащих критике, хотя мода давно диктовала свое, и в большинстве своем поверх одежды редко носили такое. Только стражники и боевые маги. У графа тоже имелся скатанный плащ, и одежда выглядела удобной. а с т р у ш е д ш и й вперед выглядел почти как мой учитель, даже место заплаток совпадало. Потертые штаны, сапоги и куртка с плащом выдают им что ли такое? Все трое как на подбор, разница лишь в фигуре: один широкоплечий огромен, второй и з я щ н о худ, третий просто высок. Чуть не забыла про неповторимую косу эльфа, но на этом у отличия заканчивались. Слушайте, меня интересует вопрос. Я деловито поправила легкую сумку на своем плече и чуть сдвинула шляпу. У вас же профильный предмет у Лоурана по магии созидания, а вы практикуетесь как боевые маги. Да и выглядите также. Добавила про себя. Почему? Думаю, ты знаешь. У каждого созидателя своя магия. Есть только несколько общих законов. И учиться только этому предмету глупо. Тем более у Лоурана. Он бывает спит на занятиях. Пояснил эльф и со смешком добавил. Правда, ректор пытался объяснить, что двум созидателям будут уделять намного больше внимания у своего преподавателя. Ради нас же издали указ, закрепляющий созидателей за наставником. Боялись, что мы не научимся контролировать силу и случайно перестроим уже наложенные созидателем заклинания в корпусах. А потом мой дядя предложил другой выход. Дядя, который правитель? Да, наше болото загадка даже для нас. Но чистых боевиков, тем более исследователей неживой материи, у нас нет, так что а с т р в целом нам был нужен не к р и т и ч е с к и но хотелось бы узнать, почему на этих болотах образуются призраки, хотя кругом наша эльфийская магия и подобного никогда не было. Так и договорились, мы пускаем мастера и нескольких учеников лично одобренных д я д е й к себе, если они работают на болотах и берут нас с собой. Салгант говорил охотно, что было редкостью. Когда мы гуляли вместе с кузенами, он больше хмурился и молчал, а в школе и подавно. В общем, я заслушалась его мягким голосом и не сразу обратила внимание на графа, который слишком придирчиво меня разглядывал. ф и ц ц у л ь е м что-то не так? Вы не готовы к походу? – припечатал он. Единственное, что я могу предположить, вы посчитали практику эльфа увеселительной прогулкой. Интересно, вы ко всему, что связано с учебой, так относитесь? Он резко остановился и предельно спокойно проговорил. Рейна, если вы скажете, что и документы на опекунство профессора не подписали, мы возвращаемся. Я подписала все необходимое. Лучезарно улыбнулась графу, про себя в панике вспоминая, что же я подписывала. Была ли там б у м а ж к а на опекунство? Любая адептка ее подписывает, когда отправляется в компании мужчин на практику. Таким образом, честь и достоинство девушки не страдали, а преподаватель нес полную ответственность. Правда, среди магов было много вольностей. к о н ц е концов любая девушка с даром, во-первых, могла дать отпор, а во-вторых, считалась полноценной боевой единицей, и ей часто приходилось бывать в чисто мужской компании. Это все так, но не могла же я забыть, что подписывала, даже если думала об эльфах. Однозначно пора становиться внимательнее и серьезнее. Еще раз оглядела подготовленных ребят и поняла, что замерзну. Одежда для тренировок из широких штанов и куртки была удобной, но ночью с а л г а н т а т е не мог бы мне показать заклинание обогрева. Обращаться к графу я намеренно не стала. Простая фраза из двух слов, взмах руки и ничего. В течение десяти минут Солгант мужественно учил, а потом посмотрел чистыми глазами и предложил обратиться к Астару. Поэтому на протяжении десяти минут п р о б о в а л а справиться своими силами. Согревающие заклинания д о с т у п н о только сильным магам. Оказывается, Астер стоял у развилки и внимательно следил за нашим приближением. Но даже им необходимо на него тратить слишком много сил, поэтому его используют очень короткое время, не более двадцати минут. Взгляд профессора задержался на моей худой сумке, но он промолчал и опять пошел вперед. В эльфийском лесу шелестел тихий ветерок, местами проскальзывали солнечные лучи, а где-то внутри жило ощущение близкой воды. Почему-то здесь все ведьминские штучки получались легче, но я только об этом подумала, а мы уже остановились, вынырнув из густого кустарника рядом с ручьем. Я даже не успела насмотреться на тихий лес и достать Салгана т с просьбами показать, как он с ним общается. Это было очень красиво. От него, как будто волнами расходились еле заметные всполохи света, и он всегда улыбался. Короткий привал, резко объявила с т е р встряхивая с плечи рюкзак. Салган с графом действовали быстро. Чувствовалась школа. Натащили веток, сняли дерн, разожгли костерок и повесили котелок с водой. Пока Астер ходил что-то высматривая, парни деловито доставали кружки, я пробовал а согревающее заклинание. Спать пусти летом на земле без тепла — это слишком. а д е п т к а в у т не мучайтесь, не получится. Едите сюда. а с т о р стоял в отдалении рядом с густыми зарослями неизвестного мне кустарника. п р а в н я в ш и с ь с ним, увидела, что впереди видны болотные кочки. Быстро мы пришли к месту практики. Знаете основные признаки формирования болотного призрака? Холодный ветер, зеленоватый туман и иногда скрип. Я з а г и б а л а пальцы, усердно вспоминая, что мне когда-то говорил учитель. Еще шепот. Астра загнул еще один палец своей лапищей, а я чуть не поседела. И чего бояться призраков, когда тут такой профессор? Так, теперь о заклинаниях. Болотные призраки поглощают магическую энергию, поэтому что нельзя делать? Бросать в него заклинания. Надо прикрыться щитом и подготовить ритуал развоплощения. п р о г о в о р и л это и еще быстрее добавила: то есть повесить боевые заклинания на любой камень и закрепить силой. Все просто. Правда, мой учитель для закрепления еще рекомендовал выпить на х у д о й конец понюхать табаку, уверял, призраки побаиваются пьяных магов. И якобы на войне один только запах десятка немытых мне кажется это слово ключевое и под выпивших мужчин мог раз воплотить кого угодно. Вот вы слышите, что я говорю. Астор даже нагнулся и заглянул мне в лицо, а я быстро-быстро закивала, но все-таки опустив глаза, уточнила: а что вы говорите? То, что вы на первом курсе. Обреченно повторил он. Мы с вами будем делать подготовительную работу, ставить сигналки, знаете заклинания. Отлично. Ставить сигналки и бросать отслеживающие заклинания. Все зарисовывать в общую схему. Немного потренируетесь, и, возможно, к концу практики будете вместе с с о л г а н т о м и Риверсом ставить ловчие сети. Пока ваша задача ходить за мной и выполнять, что говорят, и слушать а д е п т а в у т На привале мы быстро выпили по кружке чая и за собирались к болотам, но нас задержал Том. Он лежал неподалеку под солнышком и в очередной раз плевал на правила поведения в о с к р е ш ё н н ы х Как оказалось, он любил солнце и обычно скакал без видимой причины. Только сейчас саблезуб притомился. Еще несколько дней назад он окончательно принял моду домашних питомцев — лежать, спать, точнее, делать вид, и даже п о р ы в а л с я лакать сметану. Но тогда его замучило не сварение, после чего саблезубу запретили вести себя как обожравшаяся кошка. Но кое-какие повадки так и остались при нем, и сейчас он лениво лежал. Астро пришлось волоком протащить его за ошейник несколько метров, чтобы он очухался и побежал вперед. Два часа непрерывного чавк-чавк под ногами коротких команд а с т р а и скрюченного проставления схем на плохонькой карте очень вымотали. Довольным выглядел только Салгант. Он легко перескакивал скочки на кочку, которые, кажется, сами появлялись у его ног. Нам он помочь не мог, потому что нельзя нарушать целостность природы. И шире распахивал свои чистые глаза, даже не разозлиться на такого по-настоящему. Еще он подавал руку, а иногда создавал легкий ветерок, чтобы мы окончательно не свихнулись среди з а т х л о г о воздуха болот. с ц ы п и в зубы, я шагала за а с т р о м и думала о практике с ведьмами в школе: уютная лаборатория с котелками и и л ь е м с лил понятные зелья и приятные заговоры. За мыслями я пропустила отчетливый скрип и туман. По полши по ногам меня дернуло назад, а перед носом укрепился щит графа. Он у него, как всегда, был простым, но поглощающим силу. Фицуилья за спиной шумно выдохнул и начал чем-то шуршать, а прямо перед нами зеленоватые клубы потянулись вверх. Они плавно приняли очертания человека, состоящего из тумана. Только руки у него были длиннее, а вместо ног осталось зеленоватое м а р е во. Фицуилья, м а к а м е н и у вас есть? Ищу. Зло прошепели откуда-то снизу. щ и т был проницаем, и туман потихоньку забирался к нам. Накладывать еще один было опасно. У нас с графом слишком разная магия, поэтому я ждала, когда он найдет камень или хотя бы снимет щ и т Призрак неожиданно прекратил расти и чуть п р и г н у л с я к земле. С змеиным шипением медленно подлетел к нам, замер на секунду и открыл огромный призрачный рот, поделив свою голову почти надвое. Убирайте ваш щ и т быстрее, тройной он не пройдет. нервно сказала я, а сама уже начала шептать. Чужая магия отвечала на мое самоуправство искрами, но пока они взрывалась, д а и г р а ф почему-то затих. Призрак развеялся, щит графа лопнул, мой установился, а напарник наконец встал с камнем в руке. Туман с легким скрипом уходил в стороны, открывая спокойно а с т о я щ е г о со б л е з у б а Он немного морщил нос и пофыркивал, как будто почуял зловоние. а с т а р спешащий к нам сбавил шаг, потом подошел к Тому, потрепал по холке и серьезно посмотрел на меня. Вуд, я могу повесить на вас амулет защиты, но тогда вы не сможете установить щит. Согласна на такое? Я отрицательно покачала головой, а профессор Хмуро продолжил: Мы не в тренировочном зале, и мои защитные заклинания на вас не лягут. И защищаться в первую очередь придется самой. Я сказал, а что осознаю ответственность, а профессор еще сильнее нахмурился. Точно амулет не нужен, мотнула головой, понимая, на меня его не повесили насильно только потому, что мой тройной щит намного крепче. Астер скептически поднял брови, глядя мне в глаза, но потом, как будто плюнул, резко завертел головой, оглядывая ближайший лес и рассматривая остатки тумана. Сам себе кивнул и поманил Тома. Защищать. Коротко бросил профессор, и я почувствовала, как на меня упала магическая метка. Соблизуб лениво прошел вперед и встал слева, там, где неожиданно оказался эльф. Он совершенно бесшумно ходил в лесу и постоянно пугал своим появлением не только меня, но и графа. Риверс, когда вернемся, займемся вашей скоростью, продолжил Ластер. Щит в этот раз быстрее, но почему вы сразу не развеяли призрака? Забыли камни? Нет, сказал граф и сухо добавил. Начал заклинание, но камень упал. Когда поднял, призрака уже не было. Читали стандартное заклинание или свое? Свое, тихо ответил граф, потихоньку забирая силу с о з и д а н и я своего камня. Показалось, что Астер болезненно прикрыл глаза, но он слишком быстро повернул голову к Салганту и разобрать не удалось. Ваш дядя завтра будет на приеме. Да, эльф удивленно на в о с т р е л у ш и Хотите с ним переговорить? Очень. Отворачиваясь, ответил Астер и еле различимо добавил. Посидею раньше времени, лезу в пекло с созидателями и первокурсницей. Около получаса мы медленно шли вперед, ставили сигналки, обновляли старые заклинания, даже натянули первую сеть. После встречи с болотным призраком я старалась идти ближе к профессору и не отвлекаться. Даже на заигрывание Тома не реагировала, а это требовало выдержки. После призрака в нем бурлила энергия, а глаза сильнее горели зеленью. Как с о б л е з у б его обезвредил, можно было только гадать. Но вспоминая наши проглоченные пульсары, я думала, что Том просто съел болотника, и теперь настало время играть: вилять обрубленным хвостом и цеплять мои широкие штаны сгбами, бодать мордой и н а р ы в а т ь с я на то, чтобы за тобой побегали, и самому скакать, вывалив язык. Но я была скалой и дернула его за ухо только дважды. Когда послышался тихий шепот, я первая насторожилась. Туман, поползший по сапогам, в с т р е ч а л а ш е п ч а щ и т и быстро д о с т а в а л а из кармана недавно найденный камень. Только-только показались примерные очертания рук, а я сбросила щит и швырнула в него заготовку. Камень со свистом пролетел сквозь туман и не упал, как полагается, вместе с к о п л е н и я пока не сформировавшейся энергии, а кувыркнулся дальше и пролетел точно в затылок а с т е р а от чего профессор сделал неуверенный шаг вперед и обернулся. п р и з р а к поспешила сказать ему, и покивала, подтверждая. Он неуверенно осмотрел тихий лес и тропинку без признаков тумана, перевел взгляд на философски разглядывающего листики тома и немного прищурился. Можно сказать, не отреагировал, только еще больше помрачнел. До вечера у нас был еще один короткий привал с чаем, но вообще мы целый день ходили, т е л о ломило и похрустывало в самых неожиданных местах. На ночь остановились у небольшого озера, где было специальное место для лагеря и даже кожаный навес. Насколько я поняла, ради этой относительно комфортной стоянки мы отошли от границы и забрались немного вглубь леса. Вечерним свете озеро казалось темным и немного пугающим, но я все равно пошла умываться. Я бы и поплавала, но компания была неподходящей. Пока я плескала холодную воду на лицо и руки, Астер разжег огонь. Отдал с а л г а н т у собранную в дорогу еду и прочертил охранный контур. За линию не выходить, Хмуро сказал профессор и посмотрел на меня. Вуд, «Вот, рядом с моим мешком лежит в а ш е одеяло. Вернусь через двадцать минут. Он быстро скрылся в темноте, а я с непониманием посмотрела на ребят. Проверка окрестностей, сказал эльф и достал колоду игральных карт. Они с графом уселись на свои плащи с кружками в руках и быстро сдали на двоих. Во что играете? Скир сухо назвал граф излюбленную игру боевых магов и в целом мужчин. Женщин к ней допускали неохотно. Я с вами взяла одеяло и уверенно подсела к эльфу. Мы играем на деньги. Голосом графа можно было заморозить. Денег нет, но может быть подойдут мои сапоги? Выставила вперед грязный мысок, думая, что после болот от них точно придется избавиться. Боюсь, ф и ц у и л ь е м р а с т я н е т твои сапожки, Салгант еле скрыл хитрую улыбку. Арейна, лучше отдохните, надменно бросил граф, разглядывая свои карты. Ты чего ж е скучный человек, даже шутку не оценил. Я достала свою к а л и б р и повертела в пальцах решительно сказала: Нам с вами жить вместе всю практику, и вам придется привыкнуть к тому, что я тоже буду с вами играть в карты, ходить, бросать заклинания и ф и ц у и л ь е м Обратите внимание, спать рядом. Под разными одеялами, конечно. Поэтому предлагаю п е р е с д а т ь на всех и г р а т ь не на деньги, а на что-нибудь существенное. Моя подвеска, которую создал папа, подойдет? Граф недовольно прищурился, но в виде улыбающегося с о л г а н т а нехотя кивнул. Замечательно, я ставлю к а л и б р и а вы? Эльф пошарил по карманам и достал хитро сплетенный кожаный шнурок, которым иногда завязывал волосы. Оберег. Мы вдвоем посмотрели на графа, которому очевидно искать в карманах было нечего, и вообще создавалось ощущение, что он откажется. Слишком недовольно смотрел на наши ставки. В итоге его лицо приобрело кристальную холодность, но вопреки нашим ожиданиям он четко произнес: "Зачарованный плащ". Такая вещь явно не предназначалась для проигрыша, а значит граф был уверен в победе. Карты привычно легли в руки, и поехал первый круг. Секрет игры прост. Открыться в нужный момент, если ты почти уверен в том, что твои карты сильнее, чем у соперников, действуй. Есть определенная доля риска, и, конечно, не обходится без удачи. Но, как говорил мой учитель, обычно самые сильные карты в начале. Никто еще не сделал достаточных ходов, не сбросил мелочь, поэтому чем раньше откроешься, тем больше шансов на победу. И как только у тебя в руках оказываются хотя бы две сильные карты, открывайся. Как правило, в первом круге выбывают те, у кого нет ни одной картинки. Так что Солган со своими травяными девами был выбит. Граф сидел с прямой спиной и спокойно смотрел свои карты. Он еще в первом круге подозрительно долго размышлял, а когда мы остались вдвоем, совсем перестал шевелиться. Подумала, может быть, стоит пощелкать пальцами. На лицо все признаки поглощения тепла болотным призраком. Возможно, призрак даже забрался в голову и выстудил содержимое. Правда есть вероятность, что на графа напали еще в младенчестве, и дело слишком запущено. Щелчки у носа не помогут. Наклонилась к Салганту и шепотом уточнила: «Могло ли такое произойти?» а р е й м а вы же понимаете, что я вас слышу. Именно на это и рассчитывала. Испугалась за вас, если честно. Вы были так неподвижны. Улыбнулась я. Боялась, если не задеть тонкие струны вашей души, вы уплывете к болотным призракам. Мой сарказм граф пропустил мимо ушей, только посмотрел с неприязнью. Еще чуть-чуть, и под этим взглядом я начну говорить все, что думаю. Ужасно раздражало его молчаливое порицание. Он сбросил мелочь, взял из колоды взамен несколько карт, а я тут же открылась. Пьяный орк и эльфийский лучник – не самая сильная команда, но граф был повержен. Плащ мне вручили так, как будто его бросили в грязь. Постаралась не обращать внимания и предложила новые ставки. Эльф опять запустил руки в карманы и вынул несколько тонких браслетов. Граф, скрипя зубами, стащил куртку с плеч, моментально окутывая себя согревающим заклинанием. Меня снова выручил пьяный орк. Создателям и определенно надо запретить играть в карты. Медлительность графа к концу, пусть и не бросалась в глаза, но... За два круга ко мне перекочевала его куртка и белоснежная рубашка, от которой я отказывалась, но меня пригвоздили холодным. Вы хотели играть в мужские игры, так играйте и молчите. У тебя опять был орк, печально сказал эльф и погладил карту с л ы с ы м в е р з и л о й Наверное, он любит нежные девичьи руки, зато к тебе неравнодушные девы. Подмигнула я улыбающемуся салганту. Мне кажется, ли ты действительно часто играл в скир? Почти каждый день с учителем после практики. Он считал, что боевой маг должен уметь три вещи: стрелять, играть и любить. На самом деле, вместо последнего он постоянно хотел вставить что-то более физиологичное, но во время вспоминал, что перед ним девочка. Для девушки стрелять, как играть в с к и р совершенно ненужные умения, о б р о н и л граф, который сидел с прямой спиной и делал вид, что его бледная кожа прикрыта привычной одеждой. Но я не просто девушка, а ведьма и немного маг, говорила и недоуменно смотрела на кривившего губы графа. Полагаете, что это может быть оправданием всему? Не совсем понимаю, о чем речь. А должны. Он бросил карты и встал. Вы сидите в компании п о л у г о л о о г о мужчины и считаете это нормой, что уже вызывает удивление. Но что действительно ставит в тупик, вы даже не задумываетесь о недопустимости такого поведения для юной леди. Вроде бы говорил спокойно, но ноздри раздувались как у скаковой лошади. Но я не леди, тихо сказала я, п о е ж и в ш и с ь под тяжелым взглядом графа. Он ушел в темноту резко, шагнул в сторону и как будто исчез. Я посмотрела на задумчивого салгана, т ожидая, что он мне что-нибудь объяснит, но эльф молчал. Плотнее закуталась в одеяло. Ночь становилась неприятной. Костер еле горел, чай закончился, Астер еще не вернулся. А граф обиделся. Злиться, как будто я его не предупреждала, что не леди, буркнула я и услышала смешок э л ь ф а Он не из-за этого злится. Думаю, его расстраивает то, что ты это слишком подчеркиваешь. Всего лишь говорю правду, сказала, наверное, с долей пафоса, потому что Салгант опять усмехнулся. Фициллием вернулся довольно быстро и сел на прежнее место. Ничем не показывая, что несколько минут назад он, кто бы в это поверил, вспылил, следуя совету эльфа, я дала графу шанс отыграться. Куртка с рубашкой вернулись к хозяину, но на этом моей выдержке пришел конец, потому что граф опять изображал надменного гада. Последнюю партию я выиграла, и плащ остался со мной. Зло попрощалось и у с т р о и л о с ь на лежанке спать. Долго ворочалась, не понимая, почему нормальный день, совершенно обычной карточной игрой, закончился так п о д у р а ц к и Все мы разместились под навесом, но граф с эльфом были от меня в тридцати шагах, и я не слышала, когда они легли. Да и не прислушивалась, если честно. Зато спустя час прекрасно рассмотрела темную фигуру а с т е р а который приблизился со стороны озера и перед контуром встряхнул своей гривой, как собака. Он быстро раскрутил связанный тюфяк и сел на него, зарывшись в свой безразмерный рюкзак. Профессор тихо позвала его. Я могу вернуть ваше одеяло. Я выиграла у о ф и ц у и л и я м а п л а щ Кажется, послышался смешок, но среди тихого с т р е к о т а н и я сверчков его вполне можно было себе придумать. Это одеяло я взял вам, так что у с п и т е Простите. Неловко начала оправдываться, но мне на самом деле было жаль, что профессору пришлось из-за меня тащить лишнее. В Следующий раз я подготовлюсь. Не берите в голову. Он отставил рюкзак и спокойно продолжил расправлять лежак. Вы не первая адептка, которая не подготовилась к практике. Спите. Как после этого можно спокойно заснуть? Моим учителем был боевой маг. Я же с ним несколько раз отправлялась в походы и прекрасно знала, что нужно в дороге. А меня ставят в один ряд с адептками. с п и т е вуд, прошу вас. Самастар уже улегся, закутавшись в одеяло до самых ушей. Чтобы совесть ваша была чиста, я н а ш у одеяло для всех. И вы бы вернули плащ Риверсу, он взял его впервые. Резко села и посмотрела на профессора. Закутанная фигура уже не шевелилась, и с моей лежанки казалось, что он спит. Посидела немного, тихонечко встала. темноте чуть не прошла аккуратный тюфяк, на котором, подложив под щеку ладони, спал ф и ц у и л ь е м Его согревающее заклинание еще не развеялось, рядом с ним было теплее. о с т о р о ж н о укрыла плащом и удивилась н е о ж и д а н н о й у л ы б к е на его лице.